Глава 16. Все углы заняты. Мы сказали уже, что в женской бюрологии майора Спицы один угол, остававшийся свободным, ждал новой жилицы. Когда после скандала, случившегося в убежище кающихся грешниц, Маша очутилась опять на воле с тридцатью рублями в кармане, Она более светлыми глазами взглянула на свет Божий. Тридцать рублей были для нее теперь очень большие деньги. — Ты куда думаешь? — спросила ее приютская товарка, разделявшая с нею в данную минуту одинаковую участь. — А право, не знаю. Все это так неожиданно. Не сообразила пока еще, — пожала плечами Маша. — Думаю, работать... «Комнату или угол какой надо будет отыскать?» «Хе-хе, толкуй про ольховую дудку, я тебе буду говорить про березовую», нагло усмехнулась ее товарка, «думаешь, так-то и проживешь одной работой?» «Как не прожить?» — возразила Маша, «много ли одной-то мне надо?» немного много, ни мало, а есть пить захочешь, тело грешное при крышке какой попросит». «А какая работа твоя будет?» «Мало ли какая. Шить стану». «А еще что?» «Ну вот шить, чего ж еще больше?» «Эх, кума, в Саксонии ты, видно, не бывало. Все-то оно ладно сложено, да не про нас писано. Не бойся, брат, вдобавок к работе и Невского пришпекту прихватить придется, это уж не без того». Ну, что, ворона, ты каркаешь, — поморщилась на нее девушка. По-твоему, уж честно и прожить нельзя? Э, девушка, что и честь, коли нечего есть. Честью сыта не будешь. Честью не буду, а работой буду. Какова работа? Работа работе рознь. А, впрочем, что ж, я ничего. Пойди, попытайся. И попытаюсь? Ну, а куда ж ты теперь-то? Да, говорю тебе, не знаю еще. А вот то-то оно и есть. Хочешь, пойдем вместе, поищем заодно Фатеру? А не то, сведу-ка я тебя лучше к одной знакомой моей, Пряхиной, Александре Пахомовне. Она тебе все, что хочешь, и Фатеру, и работу отыщет. Ну, конечно, дело придется поблагодарить ее рублишкой другим, а то она все это может, говорю тебе. «Пожалуй, я не прочь», — подумав, согласилась Маша. Этот разговор происходил в надворном флигеле Савелия Никаноровича почти тотчас после того, как обе спасавшиеся девушки получили на руки положенную им сумму. Немедли, почти ни минуты собрались они и отправились в Среднюю Мещанскую. Сашенька-матушка встретила обеих довольно радушно. Одна была ей уже старая знакомка, другая же оказалась настолько молода и хороша собою, что ловкая агенша генераль фон Шпильце ради собственных дальновидных целей и не позволила бы себе сделать ей иной прием, высшая вежливость которого заключалась в том, что она не пожалела даже заварить для них кофе. Раза два или три удалось Маше подметить пристально пытливые взгляды, которые время от времени кидала на нее Александра Пахомовна. «Что это, гляжу я на вас, и все-то мне сдается, словно бы я вас когда-то видела», сказала она, наконец, своей новой знакомке. «Хм, может быть», усмехнулась Маша. «Нет, права, словно бы видела где-то». «Лицо ваше очень на мне знакомо». Да постойка, постойте!» Приложив руку к лбу, стала припоминать Сашенька-матушка. «Чуть ли я не у генеральша вас видела. Генеральшу фон Шпильце знаете?»